Глава тринадцатая После обеда мы с Айлирой и Ларисой вместе пошли в общежитие. Пока мисс Дэя выдавала моей соседке такую же кучу одежды, обуви и канцелярии, я вспомнила, что так и не отнесла одежду в стирку, а неведомые мне банницы ничего из мешка не забрали. А я ведь купила в лавке котел и корона Очень вкусное печенье, да и пирожки еще остались. Может, можно будет их попросить постирать? Впрочем, прямо сейчас делать это было некогда. С помощью амулета мы дотащили груду вещей до комнаты и свалили на вторую кровать. А Элира, впечатленная приобретениями, выслушала подробности общежитской жизни и долго стояла в купальне с наслаждением, включая. и выключая воду. Кажется, она, как и я, никогда прежде не видела водопровода. Может, поэтому нас и поселили вместе? Услышав о том, что мы с Ларисой собираемся на прогулку по территории, Элира решительно махнула рукой на одежду и попросилась с нами. Мы ей, конечно, не отказали, но посоветовали переодеться. «Но ведь учеба еще не началась», удивилась девушка. Я не хочу портить такую красивую одежду. Мы с Ларисой переглянулись, но спорить не стали. Я уже поняла, что в Академии проще всего носить мантию. Ты просто растворяешься в толпе таких же и никому не мозолишь глаза. На этот раз Лариса решила показать нам полигон для левитации. «Мы, ведьмы, себя левитацией поднять не можем», — объясняла она нам. зато легко можем поднять предмет и левитировать на нем. Я покосилась на свою метлу, которую продолжала всюду носить с собой так же, как и ложку. «Да-да, метла — самый удобный и простой вариант», — объясняла Лариса. «Некоторые умудряются левитировать на лопатах, ковриках или даже в ступах, но там управление получается куда сложнее». Заклинания приходится подбирать, а для метлы простой левитации хватает. Мы дошли до заросшего травкой луга, опоясанного невысоким забором. За пределами забора стояли скамейки и длинный сарай, заплетенный диким виноградом. «Вот здесь и летаем», — вздохнула Лариса. «В сарае хранятся полетные предметы для тех, у кого нет личных». Я удивленно рассматривала лужок, а Элира тоже. Наконец я не выдержала. А зачем тут летать? В других местах нельзя. Здесь летать учатся. Трава специальная, пружинище. Если упадешь, смягчит падение. Плюс защитный купол. Это сейчас еще набор адептов идет, и в Академии Затишья. А в обычный день тут кто только куда и на чем не летает. Новичка запросто сшибут и не заметят. Поэтому для новичков полеты вне поля запрещены, пока преподаватель предметной левитации не выдаст специальный жетон. Тут я и брякнула. — А ты почему пешком ходишь? — Потому что жетона у меня нет, — стиснула зубы Лариса. Свою метлу сделать не получается, а учебные меня не признают. Дичают и скидывают. Знаешь, сколько я тут синяков набила? У, -у, -у. ты же говорила, можно не только на метле. Говорила, но метла базовая дисциплина. Пока ее не сдашь, жетона не получишь. Мы искренне посочувствовали ведьме, а потом Айлира спросила. «А на чем, кроме метлы, получается?» «На ковре», — вздохнула Лариса. «Но препод это не учитывает. Метла и все. «А если коврик обернуть вокруг ручки метлы?» Предложила новенькая, и Лариса остановилась, приоткрыв рот. «Скажешь, что для мягкости?» — подложила. «И сдавай себе». «Надо попробовать». Через минуту отмерла ведьма, и ринулась к сараю. Оказывается, его можно было открыть, приложив жетон. Лериса нам объяснила, что так открываются все двери, доступные адептам. Внутри на специальных стойках стояли мётлы, в отдельном шкафу лежали свернутые рулонами ковры. Длинным рядом стояли ступы различных размеров, и рядом с каждой тяжёлый пест. Еще были лопаты, каменные собачки, похожие на львов, или львы, похожие на собачек. Чучело лисы с тремя хвостами, несколько богато расшитых серебром седел, козлиные шкуры и еще что-то непонятное под чехлами. Лариса не стала ждать. Ринулась ковриком, чтобы выбрать себе самый маленький и тонкий. Потом также пристально выбирала метлу. Ходила туда-сюда, пока Айлира не ткнула пальцем в какую-то. «Бери эту. Рукоятка прямая. Удобно будет наматывать». Потом ведьмы вдвоем крепили коврик на ручке метлы, а я наблюдала со стороны. Заклинание левитации все равно не знала. Но моя метелка мне нравилась больше всех увиденных. Словно почувствовав мое отношение, ручка метлы... Приятно нагрелась, а я уже и не удивилась, поняла, что все в Академии пропитано магией, и даже неодушевленные предметы тут имеют свой характер и силу. Потом мы вышли из сарая, заперли его, и Лариса в одиночестве перелезла через заборчик. Едва она оказалась внутри, как заборчик загудел, и над лужком... на Навис прозрачный купол. Ведьма взялась за метлу, держа ее параллельно земле за обмотанный ковриком черенок. Пробормотала заклинание, потом боком вскочила на нее и взлетела. Медленно и плавно поднялась над короткой травой и чинно полетела по кругу. Потом ускорилась. Через минуту быстрого полета метла начала менять высоту выделывать кренделя и петли. Я сначала испугалась, думая, что метла снова чудит. Но все это Лэриса делала с абсолютно счастливым лицом. Мы поняли, что она одолела метлу. «Надо же! Лэрия справилась!» — раздалось над ухом. Я мельком оглянулась и тут же снова уставилась на поле, стиснув рукой свою ложку. «Боевики!» «Те самые? Ну чего им здесь надо?» В этот момент счастливая Лериса затормозила метло, спрыгнула с нее и, обнимая как самый большой приз, двинулась к нам. И, конечно, заметила боевиков. «Привет, Крис», — сказала она заводили. «Чего это вы здесь прохлаждаетесь? Или магистр Левис вам боевку отменил?» «Да вот». «Шли на полосу», — фыркнул в ответ боевик. «Увидели, что ты летаешь?» «Не поверили глазам своим?» «Неужели наша Лэри наконец перестанет топтать сапоги?» Говорил только один парень, тот самый, который заявил, что от меня воняет тыквой. Но и другие его не останавливали, а только косили в сторону. Мол, сами разбираетесь. Я насупилась. Знала ведь, что один дурак может всю компанию испортить. Но почему эти здоровяки позволяют товарищу цеплять девушек? Лариса в ответ гневно сверкнула на парня глазами, а мне стало интересно. У меня они так же горели. Я справилась с метлой, уверенно сказала она, сдам экзамен и буду летать. А ты все равно дротиком в мишень. Попадаешь три раза из пяти, как первачок. Боевик насупился, но ответил почему-то не Лерисе, а нам. Ничего, тыковки, учитесь, и года через три будете порхать, как тетушка Лэрис. Покраснели мы все, и Элира, и я, и Лериса. Ее унизили аж трижды, и теперь глаза ведьмы не просто сияли. Из них аж искры посыпались. Парни, присвистнув, убрались куда-то в сторону от корпусов. «Это так оставить нельзя», — сказали мы хором и посмотрели друг на друга. «Нельзя», — повторила Лариса «Кураторов выбирают из лучших учеников курса. Это привилегия и честь. Только сразу мстить нельзя». Помнишь, Мейта, что я тебе рассказывала? Нужно хорошенько подумать». И мы отправились в общежитие пить чай с печеньем и думать. Кружку Лариса принесла свою. Она, оказывается, жила прямо над нами. Чай получился крепким и вкусным. Печенье просто таяло во рту. А Элира потихоньку разбирала свои вещи. А идея подходящей месте Все никак не рождалось. Наконец, я устала от пустой болтовни, сгребла свой мешок с грязной одеждой и пошла вниз, в прачечную. Там царила суета. Невысокие, закутанные в многочисленные платки женщины носились туда-сюда, в суете и панике. Я прижалась к стене, пытаясь разобраться, в чем же тут дело. Минут через 10. Я поняла, что в прачечную только что явились дежурные банницы и привезли несколько тележек с мешками полными грязных мантий боевиков. а хлопотони прачки не успели отбелить мантии провидцев, в общем я поняла, что соваться в эту суматоху со своим платьем не стоит и незаметно вышла. Я шагала по лестнице, глядя себе под ноги. И тут в моей голове появилась идея. Бегом добравшись до комнаты, я ворвалась в нее, как ураган. «Девочки, я придумала, как отомстить боевикам!»